Мейс был высокий, лысоватый, тощий мужчина, излучавший доброжелательность, без сомнения, напускную. Защитная окраска человека, для которого дружеский тон был профессиональным приемом. — Очевидно, это для вас такой же сюрприз, как и для меня, — произнес он с чрезмерным добродушием. — Никак не ожидал, что меня здесь кто-то опередит. Я уже не говорю обо всем этом. — Зачем вы сюда прилетели? — спросил Эштон, стараясь не показаться чересчур подозрительным. — Я как раз объяснял профессору. — Мэриан, дайте мне, пожалуйста, папку. — Спасибо. Достав из папки серию прекрасно выполненных картин на астрономические темы, он роздал их нам. Это были виды планет с их спутников. Сюжет достаточно избитый. — Вы, конечно, видели, сколько угодно картин в этом роде, — продолжал Мейс. Но эти не совсем обычны. Им почти сто лет. Написал их художник по имени Чесли Боунстел. Они были напечатаны в «Лайфе» в 1944 году задолго до начала межпланетных полетов. А теперь редакция «Лайф» поручила мне облететь Солнечную систему и посмотреть, насколько фантазия художника была близка к правде. В сотую годовщину первой публикации Репродукции опять появятся в журнале, а рядом будут фотографии с натуры. Хорошо придумано, верно? В самом деле неплохо. Но появление второй ракеты несколько осложняло дело. Что-то думает об этом профессор. Тут я перевел взгляд на мисс Митчелл, которая скромно стояла в сторонке и решил, что нет худа без добра. Мы были бы только рады другим исследователям, если бы не вопрос о приоритете. Можно было наперед сказать, что Мейс израсходует здесь все свои пленки и полным ходом помчится обратно на землю, махнув рукой на задание редакции. Как ему помешаешь? Да и стоит ли? Широкая реклама, поддержка прессы нам только на пользу, но мы предпочли бы сами выбрать время и образ действия. Я спросил себя, можно ли считать профессора тактичным человеком? И решил, что беды не миновать. Однако на первых порах дипломатические отношения развивались вполне удовлетворительно. Профессору пришла в голову отличная мысль. Каждый из нас был прикреплен кому-то из группы Мейза и совмещал обязанности гида и надзирателя. И так как число исследователей удвоилось, работа пошла гораздо быстрее, ведь в таких условиях опасно ходить в одиночку, и прежде это сильно замедляло дело. На следующий день после прибытия Мейза профессор рассказал нам, какой политики он решил придерживаться. Надеюсь, обойдется без недоразумений сказал он слегка хмурясь что до меня то пусть ходят где хотят и снимают сколько хотят только бы ничего не брали и не вернулись со своими снимками на землю раньше нас но не представляю себе как мы можем им помешать возразил Эштон видите ли я думал избежать этого но пришлось сделать заявку на пятерку вчера вечером я радировал на аганимед, И сейчас моя заявка, наверное, уже в Гааге. Но ведь заявки на астрономические тела не регистрируются. Мне казалось, этот вопрос был решен еще в прошлом веке в связи с Луной. Профессор Лукаву улыбнулся. Вы забываете, речь идет не об астрономическом теле. В моей заявке речь идет о спасенном имуществе. И я сделал ее от имени Всемирной Организации Наук. Если Мейс что-нибудь увезет с пятерки, это будет кража у ВОН. Завтра я очень мягко растолкую мистеру Мейзу, как обстоит дело, пока его еще не осенила какая-нибудь блестящая идея. Странно было думать о пятом спутнике как о спасенном имуществе, и я заранее представлял себе, какие юридические споры разгорятся, когда мы вернемся домой. Но пока что ход профессора обеспечил нам определенные права, поэтому Мейс постережется собирать сувениры. Так мы оптимистически считали». С помощью разных уловок я добился того, что несколько раз меня назначали напарником Мерен, когда мы отправлялись обследовать пятерку. Мейс явно не имел ничего против этого. Да и с чего бы ему возражать. Космический скафандр — самая надежная охрана для молодой девушки, черт бы его побрал. Ну, разумеется, при первой возможности я сводил ее в галерею искусств и показал свою находку. Мерен... Долго смотрела на статую, освещенную лучом моего фонаря. «Как это прекрасно!» — молвила она наконец. «И только представить себе, что она миллионы лет ждала здесь, в темноте. Но ее надо как-то назвать. Уже? Я назвал статую «Посланник». Почему? Ну, понимаете, для меня это в самом деле «Посланник» или гонец, если хотите, который донес до нас весть из прошлого. Воятели знали, что рано или поздно кто-нибудь явится. Пожалуй, вы правы. Посланник. Действительно, совсем неплохо. В этом есть что-то благородное и в то же время очень грустное, вам не кажется? Я убедился, что Мэриан — очень умная женщина. Просто удивительно, как хорошо она меня понимала с каким интересом рассматривала все, что я ей показывал. Но посланник поразил ее воображение сильнее всего. Она снова и снова возвращалась к нему. — Знаете, Джек, — сказала она, — кажется, на следующий день после того, как Мейс приходил посмотреть статую, вы должны привести это извояние на землю. Представляете себе, какая будет сенсация! И я вздохнул. Профессор был бы рад, но в ней не меньше тонны, горючего не хватит, придется ей подождать до следующего раза. На лице Мэриэнд отразилось удивление. — Но ведь здесь предметы ничего не весят, — возразила она. — Это совсем другое, — объяснил я. — Есть вес и есть инерция. — Инерция? Ну да неважно. Так или иначе, мы не можем увести статую. Капитан Сирл на отрез отказывается. Как жаль, сказала Мэриан. Я вспомнил этот разговор только вечером накануне нашего отлета. Целый день мы трудились, как заведенные, укладывая снаряжение. Разумеется, часть мы оставили для будущих экспедиций. Все пленки были израсходованы, как объяснил Чарли Эштон, попадись нам теперь живой Юпитеринин. Мы не смогли бы запечатлеть этот факт. По-моему, каждый из нас жаждал хотя бы небольшой передышки, чтобы на свободе разобраться в своих впечатлениях и прийти в себя от лобового столкновения с чужой культурой. Корабль Мейза Генри Люс был тоже почти готов к отлету. Мы условились стартовать одновременно. Это как нельзя лучше устраивало профессора, он не хотел бы оставлять Мейзе на пятерке одного. Итак, все было готово. Но тут, просматривая наши записи, я вдруг обнаружил, что не хватает шести экспонированных пленок, тех, на которые мы сняли надписи в храме искусств. Поразмыслив, я вспомнил, что эти пленки были вручены мне, и что я аккуратно положил их на карниз в храме с тем, чтобы забрать позже старт еще не скоро. Профессор и Эштон, наверстывая упущенное крепко, спят. Почему бы мне не сбегать потихоньку за пленками? Я знал, что за пропажу мне намылят голову, а тут каких-нибудь полчаса и все будет в порядке. И я отправился в храм искусств, на всякий случай предупредив Билла прожектор конечно был убран и внутри пятерки царила гнетущая темнота но я оставил у входа сигнальный фонарь прыгнул и падал пока не увидел что пора прервать свободное падение десять минут спустя я уже держал в руках забытые пленки желание еще раз проститься с посланником было только естественным кто знает сколько лет пройдет прежде чем я увижу его вновь а этот Спокойно-загадочный образ притягивал меня. К сожалению, притягивал он не только меня. Пьедестал был пуст, статуя исчезла. Конечно, я мог незаметно вернуться и никому ничего не говорить во избежании неприятных объяснений, но я был так взбешен, что меньше всего думал об осторожности. Возвратившись на корабль, я тотчас разбудил профессора и доложил ему о случившемся. Он сел на койке, протирая глаза, и произнес по адресу мистера Мейза и его спутников несколько слов, ну, которых здесь лучше не воспроизводить. — Одного не понимаю, — недоумевал Сирн. — Как они ее вытащили? — А может быть, не вытащили? — Мы должны были заметить их. Там столько укромных уголков. А потом улучили минуту, когда никого из нас не было поблизости, и вынесли ее. Не так-то просто это было сделать, даже при здешнем тяготении. В голосе Эрика Фултона звучало явное восхищение. — Но сейчас не время обсуждать их уловки, — рявкнул профессор. — У нас есть пять часов на то, чтобы придумать какой-нибудь план. Раньше они не взлетят, ведь мы только что прошли точку противостояния с Ганимедом. — Я не ошибаюсь, Кингсли? Сирл кивнул. — Нет, лучше всего стартовать, когда мы окажемся по ту сторону Юпитера. Всякая другая траектория полета потребует слишком много горючего. — Отлично. Значит, мы располагаем временем. — У кого есть предложение? — Теперь задним числом мне иногда кажется, что мы поступили несколько странно и не совсем так, как приличествует цивилизованным людям. Всего два-три месяца назад нам и в голову не пришло бы ничего похожего, но мы предельно устали, и мы страшно рассердились, и к тому же вдалеке от остального человечества все выглядело как-то иначе. Закон отсутствовал, оставалось только самим вершить правосудие. «Можем мы помешать им взлететь? Например, повредить их двигатель?» — спросил Билл. Сирл наотрез отверг эту идею. «Всему есть предел», — сказал он, — не говоря уже о том, что Дон Гопкинс — мой друг. Он мне никогда не простит, если я выведу из строя его корабль, особенно если потом окажется, что поломку нельзя исправить. «Украдем горючее». Лаконично посоветовал Грувс. Правильно. Видите, иллюминаторы темные, значит, все спят. Подключайся и откачивай. Прекрасная мысль, вмешался я. Но до их ракеты два километра. Какой у нас трубопровод? Сто метров наберется? На мои слова не обратили ни малейшего внимания. Все продолжали обсуждать идею Групса. За пять минут технические вопросы были решены. Оставалось только надеть скафандры и приступить к работе. Записываясь в экспедицию профессора Форстера, я не подозревал, что когда-нибудь окажусь в роли африканского насильщика из древнего приключенческого романа и буду таскать груз на голове. И какой груз? Одну шестую часть космического корабля. От профессора Форстера при его росте проку было немного. На пятом спутнике корабль с полупустыми баками весил около двухсот килограммов. Мы подлезли под него, поднатужились и оторвали его от площадки. Конечно, оторвали не сразу, ведь масса корабля оставалась неизменной. Затем мы потащили его вперед. Все это оказалось несколько сложнее, чем мы думали, и идти пришлось довольно долго. Но вот, наконец, второй корабль стоит рядом с первым. На Генри Люси ничего не заметили. Экипаж крепко спал, полагая, что и мы спим не менее крепко. Я слегка запыхался, но радовался, как школьник, когда Сирл и Фултон вытащили из нашего воздушного шлюза трубопровод и тихонько подсоединили его к бакам Генри Люса. «Прелесть этого плана в том, — объяснил мне Групс, что они не могут нам помешать. Для этого надо выйти и отсоединить трубопровод. Мы выкачаем все за пять минут». А им нужно две с половиной минуты только на то, чтобы надеть скафандры. Вдруг мне стало очень страшно. А если они запустят двигатели и попытаются взлететь, тогда от нас всех останется мокрое место. Да нет, сперва они выйдут проверить, в чем дело. Ага, насосы заработали. Трубопровод напрягся, как пожарный рукав под давлением, значит, горючее начало поступать в наши баки. Мне казалось, что вот-вот иллюминаторы Генри Люса озарятся светом, и ошеломленный экипаж выскочит наружу, и я даже разочаровался, когда этого не произошло. Но, видно, крепко они спали, если даже не ощутили вибрации от работающих насосов. Но ну вот перекачка закончена, Сирл и Фултон осторожно убрали трубопровод и уложили его в шлюз. Все обошлось, и вид у нас был довольно глупый. «Ну — Ну? — спросили мы у профессора. — Вернемся на корабль? — ответил он, поразмыслив. Мы сняли скафандры, кое-как втиснулись в рубку, и профессор, сев к передатчику, отбил на ключе сигнал тревоги. После этого оставалось подождать несколько секунд, пока сработает автомат на корабле соседей. Ожил телевизор, на нас испуганно глядел Мейс. А, -а Форстер, буркнул он, что случилось? У нас ничего, ответил профессор бесстрастно. А вот вы кое-что потеряли. Поглядите на топливомер. Экран опустил, а из динамика вырвались нестройные возгласы. Но вот опять показался Мейс, злой и не на шутку встревоженный. — В чем дело? — сердито рявкнул он. — Вы к этому причастны? Профессор дал ему покипеть, потом, наконец, ответил. — Мне кажется, будет лучше, если вы придете к нам для переговоров, тем более, что идти вам недалеко. Мейс слегка опешил, но тут же отчеканил. — И приду! Экран опять опустил. — Придется ему пойти на попятный, — злорадно сказал Билл. — Другого выхода у него нет. — Не так все это просто, — охладил его Фултон. — Если бы Мейс захотел, он не стал бы даже разговаривать с нами, а вызвал бы по радио заправщика с Ганимеда. — А что ему это даст? Он потеряет несколько дней и уйму денег. Зато у него останется статуя, а деньги он вернет через суд. Вспыхнула сигнальная лампочка шлюза, и в рубку втиснулся Мейс. Судя по его лицу, он успел взвесить по дороге все и настроился на мирный лад. «Ну — Ну-ну, — начал он добродушно. — Зачем вы затеяли всю эту чепуху? — Вы отлично знаете, зачем, — холодно ответил профессор. — Я же прямо объяснил вам, что с пятерки ничего вывозить нельзя. Вы присвоили имущество, которое вам не принадлежит. Но послушайте, кому оно принадлежит? Не станете же вы утверждать, что на этой планете все ваша личная собственность? Это не планета. Это корабль. А значит, тут приложим закон о спасенном имуществе? Ну, весьма спорный вопрос. Вы не думаете, что лучше подождать, когда ваши претензии подтвердит суд? Профессор держался весьма вежливо, но я видел, что это стоит ему огромных усилий. Вот что, мистер Мейс, произнес он с зловещим спокойствием. Вы забрали самую важную из сделанных нами находок. Я могу в какой-то мере извинить ваш поступок, так как вам не понять археолога вроде меня. И вы не отдаете себе отчета в том, что сделали. Верните статую, мы перекачаем вам горючее и забудем о случившемся. Мейс задумчиво потер подбородок. Не понимаю, почему столько шума из-за какой-то статуи. Ведь здесь много всякого добра. И вот тут профессор допустил промах. Вы рассуждаете, словно человек, который украл из Лувра Мону-Лизу и полагает, что ее никто не хватится, раз кругом висит еще столько картин. Эта статуя настолько уникальна, что никакое произведение искусства на земле не идет с ней в сравнение. Вот почему она должна быть возвращена». Когда торгуешься, нельзя показывать, насколько ты заинтересован в заключении сделки. Я сразу заметил алчный огонек в глазах Мейза и сказал себе а а он заортачится». Вспомнились слова Фултона насчет заправщика с Ганимеда. «Дайте мне полчаса на размышления», — сказал Мейз, поворачиваясь к выходу. «Пожалуйста», — сухо ответил профессор, — «но только полчаса». Не минуты больше. Мейс все-таки был далеко не глуп. Не прошло и пяти минут, как его антенна медленно повернулась и нацелилась на Ганимед. Конечно, мы попытались перехватить разговор, но он работал с засекречивателем. И эти газетчики, как видно, не очень доверяют друг другу. Ответ был передан через несколько минут и тоже засекречен. В ожидании дальнейших событий мы снова устроили Военный совет. Профессор дошел до той стадии, когда человек идет на пролом ни с чем не считаясь. Сознание своей ошибки только прибавило ему ярости. Очевидно, Мейс чего-то опасался, потому что вернулся он с подкреплением. Его сопровождал пилот Дональд Гопкинс, который явно чувствовал себя неловко. Все улажено, профессор. — сообщил Мейс с торжеством. — На худой конец я смогу вернуться без вашей помощи, хотя это займет немного больше времени. Но я не отрицаю, что лучше договориться. Это сбережет и время, и деньги. И вот мое последнее слово. Вы возвращаете горюче, а я отдаю вам э -э -э, все остальные сувениры, которые собрал. Но «Мона Лиза» остается у меня, даже если я из-за этого смогу попасть на ганимед только на следующей неделе.